Добрый день, дорогие братья-автомобилисты и собратья-пешеходы. Добрый день всем российским автомобилистам, самой социально активной части общества, самой организованной и способной к действиям. С вами в эфире программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейко. Автоликбез. Автоликбез. Автоликбез. «Автоликбез». «Автоликбез». Сегодня в программе. Пора менять колеса. Резина, балансировка, комфортная езда. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Каждое утро смотрю на градусник за окном и прикидываю, пора или не пора менять резину на летнюю. Шипованную на машине жены, пожалуй, пора. И так всю эту гнилую зиму шипами по асфальту проклацала Не помню ни одного гололедного дня, чтоб шипы пригодились. Да и ездит она мало. Если снег вдруг и выпадет, один день может и на метро покататься. А вот свою и сына зимнюю резину, не шипованную, менять, пожалуй, еще рановато. По ночам пока устойчивый минус идет. Вот как плюс начнется – пора. Ну и зима была в столице В первый раз за всю свою автомобильную жизнь Я ни разу, ни разу за всю зиму Лопатой снег от горожаней копнул. А ведь вся Москва сейчас в шипах. Машин процентов 70 цокают сейчас сталью по сухому асфальту. А я в эту зиму от шипов отказался и не жалею. Если не едешь за город, они не нужны. В Москве, по крайней мере. Но сегодня мы поговорим не о резине, а о ее балансировке. Тема тем более важная, что за последние годы и в столице, и в России значительно прибавилось комфортабельных, скоростных, импортных автомобилей. А балансировка как ничто другое дает именно комфорт передвижения на колесах. Когда пусть не шикарная, пусть не новая машина бесшумно стелится, плывет по дороге, она кажется сидящим в ней дорогой и комфортной. А когда дорогая и комфортная машина трясется, вибрирует всеми своими колесами, из нее хочется выйти и пересесть на автобус. Но главное даже не дискомфорт. Биение колеса Это ударная нагрузка на ступицу и подшипники на все трущиеся, вращающиеся детали Причем нагрузка немаленькая Дисбаланс всего в 20 граммов на 14-дюймовом колесе при скорости автомобиля 100 км в час По нагрузкам эквивалентно ударам кувалды весом 3 кг Ударяющий по колесу с частотой 800 раз в минуту Три года назад, тоже в апреле, я рассказал о том, что такое настоящая высокотехнологичная и точная балансировка колёс по системе Хавека. Это не то, что мы делали по старинке, когда диск колеса зажимался в балансировочном стенде конусом по его центральному отверстию. Колесо вращалось, после чего на диск набивались грузики. А ты стоишь и думаешь, но ведь диск-то крепится к ступице совсем через другие отверстия. Разве может быть при этом одинаковый результат – отсутствие вибрации? Да ещё и при сегодняшних скоростях. Нет, конечно. Смещение геометрии этих отверстий всего на какую-нибудь одну десятую миллиметра, и деньги потрачены на балансировку зря. Если три года назад балансировок колес по системе Хавека в Москве было по пальцам пересчитать, то сейчас их довольно много. Как их отличить? Во-первых, там, где происходит качественный шиномонтаж и высокоточная балансировка колес, всегда идеальная частота. Если вы увидели грязь, поищите другую шиномонтажку. Во-вторых, перед балансировкой колеса по системе Хавека происходит двойная центровка колеса, будь его диск стальной, литой или кованный Предварительная центровка конусом по центральному отверстию диска и окончательная. Диск крепится к балансировочному стенду фланцевым адаптером, имитирующим шпильки ступицы вашего автомобиля. Разница только в том, что предварительная центровка легкосплавных дисков производится не конусом, а цанговым адаптером ատտրանց Но это вам знать не обязательно, это знают те, кто вашими колесами будут заниматься, а вы контролируете Если колесо отбалансировано и снято со стенда, попросите ради интереса его опять там закрепить и проверить дисбаланс. Возможный разброс показаний при переустановке колес с остальными дисками по системе Хавека плюс-минус 5 граммов на обе стороны. С легкосплавными дисками 3 грамма на обе стороны. Чем больше и тяжелее колеса, тем ощутимее влияние погрешностей закрепления колес на станке на качество балансировки. Качественные диск и покрышка, смонтированные, но не отбалансированные, дают дисбаланс до 30 граммов на одну сторону. Среднего качества – до 60 граммов. Низкокачественные – более 60 граммов на одну сторону. Если дисбаланс вашего колеса зашкаливает, и мастер собирается вешать на него гирлянду грузов-противовесов, делать это ему не позволяйте, а попросите его произвести оптимизацию дисбаланса, определить тяжелые места диска и покрышки по отдельности, потом смонтировать их так, чтобы эти дисбалансы были в противофазе. Тогда грузиков для окончательной балансировки потребуется значительно меньше. На одной стороне колеса должен быть только один грузик, их может быть и два но не более, и они должны быть рядом. Если грузики на одной стороне отстоят друг от друга, то это халтурная балансировка. Если диск позволяет использовать забивные, а не самоклеющиеся грузики, то забивные предпочтительнее. Соски, а по-научному бескамерной резины при каждом шиномонтаже ставятся новые. Старые рано или поздно будут травить. Их стоимость входит в общую. Автоликбез. Автоликбез. А теперь об особенностях балансировки литых дисков. На большинстве литых и кованых дисков балансировочные грузики приклеиваются. Причем не на боковые поверхности, а на центральную часть диска. Там есть специальная плоскость. Если вам не нравится, что грузики видны, можно попросить балансировщика расположить их за спицами в невидимой зоне. У его стенда для этого есть специальная программа. Другое дело, что спицы, обслуживающий стенд, Либо ленивые, либо неграмотные, и этого не делают При монтаже покрышки на диск обратите внимание, чисты ли поверхности резины и металла Если там грязь, прошлогодние наслоения, их надо очистить При монтаже покрышки на диск мастер ни в коем случае не должен пользоваться мыльным раствором Или, не дай бог, отработанной смазкой а только специальной монтажной пасты. Мыло – это щелочь, она разрушает резину, колесо начинает подспускать, а при использовании масла и всего другого, смазочного, кроме специальной монтажной пасты, шина запросто может провернуться относительно диска при резком торможении. При установке колеса на ступицу автомобиля, болты или гайки должны затягиваться только с моментом затяжки, указанным производителем машины, динамометрическим ключом, а не на глазок. Это также влияет на вибрацию при движении. Но у нас это, к сожалению, никто не делает. Однако динамометрические ключи у мастеров есть. имеете право потребовать. В некоторых шинных центрах применяют так называемую финишную балансировку. Причем рассматривают ее как альтернативу балансировке колес на обычных балансировочных стендах. Этого нельзя делать. Аппарат финишной балансировки предназначен для статической балансировки всего узла то есть ступицы вместе с колесом и тормозным диском. Причем допустимый вес грузика, которым корректируется дисбаланс узла, максимум 15 граммов. Следует заметить, что при этом колесо должно быть обязательно отбалансировано. Причем если при балансировке колеса использовались адаптеры Ховека, необходимость проведения финишной балансировки отпадает. Автоавторитет Юрий гейка Юрий Время моё истекло, но я успел вам все рассказать о балансировке. И все услышанное вы можете прочитать на сайте autolegbes.ru. Удачи вам, друзья, на дорогах страны и жизни и запаса вам тормозного пути. С вами была программа Автолегбес и её ведущий Юрий Гейкер. Автолегбес. это твоя дорога. Автолегбес. это твой автомобиль. Автолегибес. Это твоя передача. Ударим Автолегибесом по бездорожью и разбегайсу. Командует парадом Юрий Гейка. Автолегибес на Авторадио.